Сколько тебе раз повторять, Сеня, мы с тобой на «ты». На «ты», понял? Больше никогда меня так не обижай. Нет, все-таки Шмыга был не такой простой человек, каким хотел казаться в служебном кругу. Я постепенно начинал это понимать. Некоторое время я выдерживал оловянное давление его глаз, а потом подумал, что могу случайно вспомнить их в депривационной камере, и отвел взгляд. «Думаю, он готов», — нарушил тишину Добросвет. «Я тоже так думаю», — сказал Шмыга. «Будем понемногу начинать». «Как там дела с ангелами?» «Ангелы в полной боевой готовности, товарищ генерал», — ответил Добросвет. «Две эскадрильи». «Глава седьмая». Как оказалось, я был не единственным участником операции, — Кроме меня в ней действовали еще и так называемые ангелы. Разумеется, это были не настоящие ангелы, о природе которых я говорил выше. Так Шмыга с Добросветом называли голоса, которым предстояло зазвучать в черепной коробке американского президента вместе с моим. Мне в операции отводилась роль Тарана. «Вещая из своей депривационной камеры, я должен был привести Буша в состояние религиозного транса, а вот конкретные указания относительно того, что ему делать, чтобы выполнить волю Божью, должны были давать ангелы». Моя задача была, конечно, сложнее, поскольку мне предстояло вступить с Бушем в «живое общение» а веление ангелов предполагалось прокручивать в записи, чтобы не допустить никаких ляпов. В качестве ангелов были задействованы выросшие на Западе дети дипломатов, говорившие на английском с младенчества. С ангельским произношением не должно было быть никаких промахов, ибо не подсуден человеческому разумению один лишь Господь. Ангелам, разумеется, не объясняли, в чем именно они участвуют. Им говорили что-то смутное об озвучке секретных фильмов и убедительно просили держать язык за зубами, чтобы у родителей не было проблем по службе. Семьи дипломатов, как объяснил Добросвет, живут на таком градусе паранойи, что полная секретность после такой просьбы была гарантирована. Записывали деток по отдельности, примерно как людей, чьи голоса я слышал в депривационной камере. На одного ангелочка приходилось всего по нескольку фраз в каждом из ангельских посланий. И разбивать текст старались таким образом, чтобы никто из детей не мог понять, о чем на самом деле речь. Когда выяснилось, что о содержании ангельских посланий «не буду знать даже я сам», Во мне впервые затеплилась надежда все-таки выпутаться из этой истории живым. Кстати сказать, через несколько месяцев я случайно увидел на базе одного из ангелов девочку лет одиннадцати с теннисной ракеткой под мышкой и умилился, и тихо позавидовал чужому светлому детству. У Шмыги на базе был собственный маленький кабинет. Он был не так гламурен, как московский, но его тоже украшали фотографии знаменитостей и сувениры. Снимок бледного Бадри Патрка Цишвили, которому молодой Шмыга что-то назидательно говорил на ухо. «Кубок лучшему биатлонисту части» и сушеная морская звезда бледно-красного цвета с либерально подогнутыми лучами. Туда он и вызвал меня для последней беседы перед началом операции. То ли для простоты, то ли для задушевности он старался говорить со мной на языке моего детства и, видимо, употребил все словечки, которые запомнил с тех времен. «Слушай сюда, Семен, твоя задача — промыть бушу мозги на эмоциональном уровне». Но о делах с ним говорить ни в коем случае не надо, потому что тут ты можешь облажаться. Когда он придет в кондицию, ты должен сказать что-то типа «Остальное тебе поведают мои ангелы» и сразу отключиться. И если этот Склифосовский задаст тебе конкретный вопрос, тоже говори «Тебя вразумят мои ангелы».